Глава тридцать вторая Мне бы по-хорошему надо было нажраться и поквасить несколько дней, но десятого пришлось выходить на работу, обойдясь ночной пьянкой восьмого числа. Тоша, как истинная подруга, провела со мной два дня, стойко деля вторую бутылку вискаря, обсуждая сложившуюся ситуацию и сбрасывая сеньки на звонки. Если меня плющило от безысходности, обиды и тоски, то Тоньку перла от злости. Сколько раз она подрывалась в пьяной ночи вызвать такси и поехать с тесаком вершить правосудие, причем отрубить все нагло выпирающие конечности, грозилось и Глебу, и Арсению за компанию. Тоже старалась успокоить и отвлечь, направить мою боль в злость, спровоцировать на месть хотя бы воображений. Стало ли мне легче? Нет, ни капельки. Если девять дней моя боль купалась в коматозе, то сейчас нырнула в отрезляющую глубину, прошивающую ледяными иглами. Верила, что со временем она притупится, станет ноющей, не такой режущей, как в данный момент. И перейти в стагнирующее состояние я могла только вырезав Глеба из своей жизни. Не видеть, не слышать, не сталкиваться. На работе встречали сочувствующие взгляды. Прямо на меня никто не смотрел, но затылок жгло от волн жалости. Конечно, взлететь и шлепнуться, не добравшись до вершины. Такое случается, и чем ты счастливее на взлете, тем больнее ударяешься при падении, ломая кости, разрывая артерии и разбивая в дребезги сердце. Я же тебя предупреждал, Валерия. Тяжело вздохнул Верхов, садясь напротив и ставя передо мной чашку с кофе. Почему не послушала? — Не хочу обсуждать свои ошибки, Сереж. И так тошно. — Может, отпуск? — расщедрился босс. — Нет, работать хочу. И дела позлее и погеморройнее. — Хорошо. Распоряжусь о твоей загрузке. Встал и прошел к двери. — Если что-нибудь понадобится, не стесняйся. Помогу, чем смогу. — Спасибо, Сереж. Через полчаса на моем столе лежала стопка дел, принесенных розой. Углубилась в изучение и стиснула зубы. Кажется, мне отдали все дерьмо, требующее много сил и особой изворотливости. Как раз то, что надо. Тоня заглянула, когда я дошла до очень необычного дела: требование вернуть Калым после отказа от новообретенной жены. Калым? Серьезно? опешила я. Это Мишка тебе отдал, улыбнулась Тоня. Сергей кинул клич, предлагая свалить на тебя все какашки. Вот мы и постарались. Но Калым, кто же требует обратно баранов? возмутилась я. Ты посмотри размер требуемого. Там две тысячи овец, полмиллиона рублей и сотни метров бархата и шелков. Очень богатый бай захотел на старости лет четвертую жену. Выбрал самую красивую, младше его на тридцать шесть лет и несговорчивую. Кое-как уломал ее родители, заплатив огромное состояние за невесту. А утром не обнаружил кровавых пятен на простыне. Гулящая девка с позором была возвращена в отчий дом, а вот выкуп никто не вернул. Родители кричат, что он попользовался их девочкой, опозорил, выбросил, так что с него еще моральный ущерб. А обиженный муж уверяет в испорченном товаре, требуя возврата строго по списку. Не поверишь, в списке описан каждый баран, расцветка каждого рулона тканей и серийные номера купюр. — Да ладно! — не поверила ей. — О, да! — активно покивала головой Тоша, пародируя китайского болванчика, прилепленного на торпеде в автомобиле. Бай оказался очень скрупулезным. — Не представляю, что с этим делать, — схватилась за голову, покачиваясь в кресле. — Вариантов немного. Либо возвращаешь овец, либо убеждаешь забрать обратно жену, — пожала она плечами, поднимаясь со стула. — Я вообще-то пришла позвать тебя на обед или можем заказать доставку? В кафе я не пошла. Не было желания выходить из офиса и лишний раз попадать под участливые взгляды, поэтому нас спасла доставка суши. Проталкивала в горло каждый кусок, заставляя глотать для поддержания сил. Стоило оторваться от ознакомления с материалом, как тоска сжала в тисках сильнее прежнего. — Все пройдет. Я справлюсь. Нужно только время. Тоня убежала к себе, а я увлеклась чтимым околыми и подсчетом овец. Выдернула меня из этой порнографии вернувшаяся подруга. За окном стемнело, крупные хлопья снега мягко парили в воздухе, искрясь в свете фонарей. Потянулась, почувствовав закостенелась в спине, но они менее лучше внутренней боли. — Не возражаешь, если я поживу у тебя несколько дней? — поинтересовалась Тоня, открывая дверь в морозный вечер. — Не хочу оставаться одна и давать повод Арсению сломать меня. — Не откажусь от компании, — обняла ее. — Компания мне была необходима, чтобы держаться на плаву, чтобы не потонуть в безразличии к жизни. Напротив крыльца моргнули фары, и из салона появились они. Глеб, предавший меня, воткнувший в спину нож и провернувший его несколько раз. И Арсений, владелец клуба Тенебрис и виновник моего ада. Если бы он не прислал мне пригласительный, возможно, мы с Глебом не притянулись бы в пространстве. — Что вы здесь делаете? — скатилась с крыльца Тоня и набросилась Мегера на мужчин. — Вам сказали не приближаться? — Тош, давай поговорим, взмолился Арсений, прикрывая стратегические места от убойных коленок и кулачков. — Я же ни в чем не виноват. — Друг твой? — — Значит, ты несешь ответственность за своих друзей, — ткнула в него пальцем. — И вообще, все мужики-козлы. Просто кто-то больше, а кто-то меньше. Пока Тони крыла сенью, на чем свет стоит, Глеб подпирал дверцу автомобиля, смотря на меня взглядом побитой собаки. Видок у него был не камильфо. Перепил, наверное, в праздники. Конечно, такая активная общественная жизнь. Все в его виде кричало «пожалей». Но так это не работает. Вдоволь накричавшись и намахавшись, Тоня схватила меня за руку и потащила к машине. Я послушно шла за ней, не оборачивалась, но умоляющий взгляд прожигал кожу через шубу, пиджак и блузку. Единственное, что стучало в голове — только не подходи, только не подходи.